«Летаем!» — крикнули из кабины пилотов. «Держитесь крепче!» Самолет заскользил по бетонной полосе и легко оторвался от земли. В иллюминаторе мелькнула гигантское пламя пожара, оставшееся внизу на земле. «Все!» — счастливо крикнул Ахмед. Афанасий Степанович улыбнулся. «Теперь действительно все», — сказал он. «Может, теперь объясните нам, что случилось?» «Это посланец Курбана, он оказался провокатором», — пояснил Ахмед. «Они думали, что весь груз на складе приехали туда и привезли за собой целый отряд людей, которые оцепили склад. Но ничего там не нашли, кроме коробки, которую мы оставляли для Курбанака». «А деньги?» — быстро спросил Афанасий Степанович. «Они заплатили деньги?» Но у них не было денег. Я привез чемодан Гаджи Султана, но там оказалась просто бумага. И сверху лежало несколько пачек денег. Сахмет не подозревал, что и эти несколько пачек были фальшивыми. «И где груз?» — фальцетом спросил Афанасий Степанович. «Мы оставили вам груз на пять миллионов долларов». «Куда он делся, ублюдок?» — закричал он, теряя терпение. Ахмед не знал, что такое по-русски ублюдок, но все равно обиделся. Он недовольно покачал головой и сказал. «Ваш ящик остался на складе, зато мы спасли весь остальной груз». Ахмед подвел рукой пространство от самолета и счастливо улыбнулся. «Как это остальные груз закричал Афанасий Степанович. «А кто будет отвечать за пять миллионов долларов?» «Где груз, я тебя спрашиваю? Вы обязаны были передать его людям Курбана!» «Вместо людей Курбана приехала милиция», — объяснил Ахмед. «Мы не виноваты. За все вам ответит Курбан А.К.» Ахмед тоже знал законы подпольного мира. Пока груз не передан посланцам, за него отвечает продавец. Но если вместо посланного человека является милиция, значит, ответственность несет тот, кто должен был послать этого перекупщика. — У Курбана будут большие неприятности, — очень серьезно сказал Афанасий Степанович, покачал головой. — У него будут большие неприятности, — повторил он запов с любопытством смотрел на усталого, раненого Рустама Керимова. «Все равно у вас ничего не выйдет», — сказал Керимов. «Это почему не выйдет?» — повернулся к нему Афанасий Степанович. «В Москве знают о вашем грузе», — устало выговорил Рустам. в Москве знали о нашем грузе с самого начала». — ухмыльнулся Афанасий Степанович. — И мы знали о том, что вы внедрили к нам своего агента. Только у вас ничего не вышло. Шиш получился. Мы послали ложный караван над границей, а сами перевезли сюда весь груз на самолете. Но действительно, кто бы стал так рисковать и переправлять такой ценный груз на автомобилях? На нас несколько раз нападали, пытаясь от дыни груз и даже не подозревая, что в ящиках, которые мы везли по всей республике, такой охраной, всего-навсего сахарный песок. Правда, бы снова попытались нас обмануть и продержали наш груз здесь два дня, чтобы продать часть товара и получить наличные деньги. Но, как видите, мы оказались умнее и хитрее вас. На вас переиграли по всем статьям, молодой человек. «Не по всем», — упрямо возразил Рустам. «В аэропорту остался мой товарищ. Он поймет, с каким грузом взлетел самолет и куда он направляется, и вас заставит сесть где-нибудь в пути». «А вы для чего?» — улыбнулся Фанасий Степанович. «А команда этого авиалайнера? Вы все заложники». Наши заложники, и пока вы с нами, нам никто не страшен. Никто даже не попытается сбить или посадить наш самолет.